Глава 12, в которой дамы обсуждают велосипеды. После ужина женщины отправились вслед за леди Саммерхилл в большую гостиную, а мужчины ушли в библиотеку, чтобы выкурить по сигаре и промочить горло после сытных яств. «Извините меня», — шепнула мисс Кэтрин Маргарет, — «я не знала, что вы ничего не помните». «В том нет вашей вины», — улыбнулась Маргарет. «Вы и не могли этого знать». Они разместились на изящном диванчике, и Маргарет, чтобы чем-то занять руки, начала разглаживать платье. «Наверное, это ужасно ничего не помнить», — сказала мисс Кэтрин. «Я привыкла», — пожала плечами Маргарет. Она и правда привыкла и уже не вспоминала первые годы, последовавшие за той ужасной лихорадкой, которая чуть не забрала ее жизнь. Тогда ей казалось, что она уснула, а, проснувшись, очутилась в совершенно незнакомом мире. Она не помнила ни дядюшки, ни кого-то из слуг, ни Вестмура. Она забыла все правила поведения и даже то, как говорить правильно. Наверное, тут сказалась не только потеря памяти, но и то, что росла она в России, которую дядюшка называл «дикой», темной страной». Может быть, и хорошо, что Маргарет все забыла. Еще неизвестно, в какой обстановке протекало ее детство. Однако ей очень хотелось вспомнить свою маму, хотя бы черты ее лица и фигуры, ведь свою любовь к ней она не забыла. Слышала, вы совсем недавно были в Лондоне, моя дорогая, проскрипела мисс Уайтвиллоу. Пришелся ли он вам по вкусу? Маргарет подняла глаза на противную женщину, что уже успела вызвать в ней неприязнь. А в гостиной повисла тишина, другие разговоры стихли. И стало так тихо, будто бы все, затаив дыхание, ждали ответа Маргарет. «Отчасти», — сказала она. «Какой же частью он вам приглянулся?» — продолжила расспрос мисс Вайтвиллоу. «Лондон — современный город. Там кругом даблдекеры, электричество, водопровод». «Вы правы, мисс Маргарет», — вмешалась графиня Риверс. «Это все так облегчает жизнь. Здесь в провинции нет таких удобств». «А еще там многие ездят на велосипедах, даже женщины», — с энтузиазмом сказала Маргарет, и глаза ее загорелись. При этих ее словах мисс Вайтвиллу осенила себя крестным знамением. «Хватит нам и того, что женщины ездят верхом на лошадях. Еще не хватало, чтобы леди оседлали эти чудовищные приспособления». Маргарет не сдержалась и закатила глаза, что вызвало смеху мисс Кэтрин — Та, однако, быстро прикрыла лицо веером, скрывая за ним улыбку. «Интересно, что бы сказала мисс Бородавка, если бы узнала, что я уже выписала себе велосипед, и он на днях прибудет», — подумала Маргарет. К слову сказать, лорд Кавендиш велосипедов для женщин тоже не одобрял и не знал, что племянница собралась таки освоить этот вид передвижения. Ставить его в известность Маргарет не собиралась, уже договорившись с Люси а та, в свою очередь, с молодым конюхом Питером, что велосипед они припрячут в конюшне, а кататься будут подальше от дома. Горничная, которая была старше Маргарет всего на пять лет, тоже горела желанием освоить езду на велосипеде. «А как вам лондонские балы?» — спросила мисс Риверс, старшая из дочерей графини Риверс. Она была не очень хороша собой, слишком вытянутое лицо и тяжелая челюсть придавала ей сходство с лошадью. Однако этот изъян нивелировали довольно большие яркие глаза и подвижный рот. Присмотревшись к девушке повнимательнее, можно было даже счесть её хорошенькой. «Ох, мама, я тоже хочу в Лондон!» — простонала мисс Элизабет, младшая и более симпатичная из двух сестер Риверс. Она была под стать мисс Кэтрин, такая же яркая, такая же веселая и подвижная. Между ней и мисс Саммерхилл было гораздо больше сходства, чем между мисс Элизабет и ее родной сестрой. «Давайте послушаем, что нам поведает о балах мисс Маргарет», протянула мисс Вайтвиллоу, бросив на Маргарет такой осуждающий взгляд, что той тут же захотелось запустить в эту старую деву диванной подушечкой или чем потяжелее. «Балы как балы. Слишком много на них народу, а в залах слишком душно» пожала плечами Маргарет. «Однако наряды дам восхищают». «Должно быть, вам довольно одиноко, Вестмуре, моя дорогая». Леди Саммерхилл наконец вмешалась в разговор и перевела его в более безопасное русло. «Теперь, когда мы свели знакомство, надеюсь, вы почаще будете составлять компанию моей Кэтрин. Она тоже часто скучает здесь». «Я буду рада стать вашей подругой», пробормотала Маргарет скорее из вежливости, чем из искренних побуждений. Она ещё слишком мало жила в Эстмуре, чтобы начать скучать. Да и проведя десять лет в глуши Северного графства, где у нее не было близких подруг, Маргарет привыкла сама себе находить развлечения, не нуждаясь в обществе сверстниц. «Вы любите ездить верхом?» — обрадовалась мисс Кэтрин. «Я заядлая наездница». «Я тоже обожаю верховую езду», — с энтузиазмом поддержала ее Маргарет. «Может, это мисс Кэтрин не так безнадёжна?» «И я...» заявила мисс Элизабет, а мисс Риверс поморщилась, лошадей она не любила. «Вы, наверное, получили великолепное образование. Учились в пансионе?» — поинтересовалась графиня Риверс. «Нет», — призналась Маргарет. «Из-за того, что я долго болела в детстве, дядюшка посчитал, что будет правильным нанять домашних учителей. Так что в пансионе я не училась». «А я считаю, что истинное образование леди может получить только под строгим надзором профессиональных учителей». Сдернула нос мисс Риверс. — Мы с Элизабет учились в школе миссис Вудстер в Брайтоне. — А я посещала школу в Кэмдоне, сказала мисс Кэтрин и шепотом добавила для Маргарет. Я оттуда сбежала при первом удобном случае. — Сбежали? — ахнула Маргарет и восхищенно посмотрела на новую подругу. Энтони, мой брат, приехал навестить меня, и я нажаловалась на учительницу, которая заставила меня целый день просидеть в углу «Только лишь из-за того, что у меня волосы выбились из пучка». «Какой ужас!» — искренне посочувствовала Маргарет. Она представить боялась, чтобы эти строгие учителя сделали с ней. Доведись им увидеть, как она вытаскивает шпильки из волос во время верховой езды, позволяя ветру играть ее локонами. «И что же ваш брат?» — тихонечко спросила она. увез меня и запретил матушке снова отправлять в это ужасное место». Маргарет поняла, что не зря она радовалась своему домашнему образованию. Ведь дядюшка и правда выписал ей лучших учителей, и она получила обширные знания по истории, географии, математике и другим наукам. В отличие от присутствующих здесь молодых леди, ее действительно учили чему-то полезному, а не только правильной осанке, игре на пианино и вышиванию. Последнее она на дух не переносила — и каждый раз, когда миссис Эванс заставляла ее взять в руки пяльцы и нитки с иголками, колола себе пальцы в кровь. Их беседу прервали мужчины, присоединившиеся, наконец, к дамам. «Мисс Элизабет, сыграйте нам», — попросила леди Саммерхилл. «Я так люблю, как вы играете на пианино». Мисс Элизабет вежливо склонила голову, улыбнувшись герцогине, и, победоносно взглянув на Маргарет, прошла к пианино, Попутно бросив такой многозначительный взгляд на Лорентиса, что Маргарет уже догадалась: младшая сестер Риверс была влюблена в графа.